хвалёный капитан тем временем споткнулся на ровном месте, упал приземлившись на все четыре конечности, как кошка, пробурчал учменно и тёпло, скочил на ноги и бодро зашагал дальше. Всё правильно, он ещё и пьян не был с утра пораньше, мрачно подумал я. Чего же ещё ждать от пирата? Моё настроение портилось быстро, как варёная колбаса на солнце пёк. Я уже успелся выкнуться со многими неприятными вещами, но новый спутник и его корабль с сердитым солнышком на парусе вызвали у меня стойкую неприязнь и будили самые нехорошие предчувствия. А кошмарным светили, который бодро вскарабкалось на небо, я уже и не говорю. Когда мы приблизились к кораблю, мне стало совсем нехорошо. Я обнаружил, что мои будущие спутники имеют великое множество недостатков. что делало совершенно невозможным наше с ними сосуществование на столь маленькой площади. Прежде всего, на мой вкус, их было слишком много для такого крошечного су дёнышка. Спутанные шевелюры, бороды до пояса и одинаковые просторные рубахи в таком количестве казались мне чем-то вроде униформы. Их лица не блистали ни интеллектом, ни необыкновенным добродушием. Да чёрт с ними с лицами. Эти милые люди пахли так, словно у каждого из них за пазухой хранились безграничные запасы заплесневевшего сыра. Они весело скалились до ушей и оживленно переговаривались в полголоса. Думаю, их сдерживало присутствие Вурундшундбы. Я снова ничего не разобрал, кроме уже знакомого етидреного хряпа и некоторых новых словечек вроде «иптуемеме», «утевлять» и «етедрить». У меня голова кругом шла от их бормотания. «Куляй, муронхул маггут!» гостеприимно сказал мне капитан, указывая на палубу. «Иди за ним!» — осклабился Вороншунба. «Чего медлить?» «А сколько дней нужно плыть до этого острова, до Холландойна?» нерешительно спросил я. «Как повезет!» — ухмыльнулся он. «Может, десять дней, а может и сорок. Все зависит от ветра и от удачи».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 Тебе придётся вернуться в землю Нао, добраться до какого-нибудь порта, постаравшись не нарваться на своего дружка Таункрахта, и тем патчи на кого-нибудь из Сох. Ты же понимаешь, что с Хиинфы тебе просто случайно повезло, и больше такое не повторится. Потом ты будешь должен договориться с каким-нибудь капитаном, и, имея в виду, вряд ли кто-то согласится вести тебя бесплатно. Разве ж ты наёмёшься деремаедом? Матрос ты из тебя никудышный.